Глава 10. Вскоре они пришли к нужному месту. Это был каменистый кусок земли, шириной в 20 метров и длиной около 40 с хвостиком. Больше было похоже на шлюз между островом и ковчегом. Со стороны орков было две башни с лучниками и внизу около сотни воинов, закованных в броню. Многие выглядели помятыми, кто-то был ранен, кто-то чинил снаряжение, но также было несколько мертвых орков. С них было снято все снаряжение и одежда, а головы отсечены и лежали рядом. Чуть позади находился лагерь с двумя десятками больших шатров и множеством костров. Сергей был удивлен, точнее, ошеломлен. У костров бегали женщины-орков, и они были, мягко говоря, он представлял себе нечто иное. Перед его глазами бегали высокие девушки спортивного телосложения. Большая часть отличалась пышной грудью и ягодицами, но были и совсем плоские, худенькие девушки. Волосы девушек были толстыми и длинными. Имеется в виду, каждый отдельный волос был раза в четыре толще человеческого. Выглядело это очень экзотически. Как и воины, девушки делились по цвету кожи – зеленые, оранжевые и крайне редко алые. Все зеленокожие девушки были рыжими, оранжево-кожие и черноволосыми, а алые – пепельные блондинки. Если бы не цвет кожи и короткие шеи, что примерно на треть меньше человеческой, девушек было бы не отличить от людей. «Красавицы, да? Но не засматривайся, это жены и дочери воинов, на них быты хозяйство лагеря». Увидев реакцию человека, Орк рассмеялся и передал сообщение. «Честно говоря, я представлял ваших женщин немного иначе. Более мускулистыми и крупными, что ли?» Неловко рассмеявшись, ответил человек, продолжая разглядывать чужих жен и дочерей. «Дело мужчины сражаться, а бабье сидит дома и растить детей. Да и чем крупнее баба, тем больше она жрет». В голос рассмеявшись, Орг передал сообщение. После повел к воинам-охраняющим проход. «Язык Тарру!» «О, Великий, мы с честью защитили этот путь!» Увидев Таргэ, один из воинов покинул позицию и подбежал к компании орка с человеком. «Было нападение?» – нахмурившись, сказал лорд, глядя на тела нескольких мертвых орков. «Да, Великий, два цикла назад. Было тяжело. Старейшина помог». «Молодцы! Вы храбрые воины! Я привел союзника! Теперь мы победим!» «Победим?» Глаза воина загорелись огнем. Они все шли сражаться, зная, что племя обречено на вымирание. Потому они хотели дать последний бой, великое сражение, прославив своих предков. Но они все равно хотели победить, даже зная, что это невозможно. «Победим! Так всем и расскажи!» «Вот, наш новый союзник», — сказал ТРГ, указав мощной рукой на Сергея. «Мягкотелы? Простите меня, великий, но они слабы, они сильны лишь за стеной. Тогда мы станем их стеной», — рассмеявшись, сказал лорд Орков. Войн остолбенел от слов флорда, а потом на него снизошло озарение. Он поклонился и вернулся к другим воинам, передав слова своего вождя, чем вызвал бурную реакцию среди воинов. «Вижу, вас недавно потрепали, много раненых». Осмотрев солдат, Сергей передал сообщение. «К вечеру раны затянутся. Наш народ очень живучий, вот мертвых уже не вернуть. Это были славные воины». Хм. «Мы обычно пьем особую воду, чтобы раны быстрее затягивались. Могу поделиться». Улыбнувшись, сказал, передал сообщение Сергей, и в его руке появилась пятилитровая пластиковая канистра с водой. «Язык Тару». «Тергул, подойди!» Взяв канистру с водой, крикнул лорд орков. Через несколько секунд к нему подошел серьезно раненый орк. Вся его рука была изуродована тремя огромными ранами. «Пей!» Сказал лорд и передал канистру. Орк вопросительно посмотрел на него и взял канистру. Сделал глоток, а потом вцепился в горлышко и за какие-то пять секунд опустошил канистру. А глаза требовали еще воды. «Как себя чувствуешь?» «Я... я чувствую себя, как будто меня заколдовал верховный старейшина. Чувствую сильно мою боль при...» Орк резко прекратил говорить из-за невероятного зуда в руке. Жуткие раны начали зарастать со скоростью, видимо, невооруженному взгляду, и все это жутко чесалось и кололось. «Пусть промоют раны», — сказал Сергей и передал бутыль с водой. Лорд Орков благодарно кивнул и без проблем открыв бутылку, пролил содержимое на рану орка. Зуд существенно ослаб, а скорость заживления еще больше увеличилась. «Что это за чудодейственное зелье?» — с неподдельным интересом сказал лорд Орков, смотря на бутыль в руке. «Вода с высокой концентрацией жизненной силы, ну или типа того. Распоряжусь, чтобы ее побольше привезли». Улыбаясь, человек передал сообщение. Он был поражен силой организма Орков. Люди восстанавливались в 10 раз медленнее. «С этой водой мы точно справимся со злыми духами». Рассмеявшись, сказал лорд. «Сейчас я вызову своего человека, и мы будем думать над лучшей тактикой защиты. Я попрошу тебя убрать всех воинов с прохода. Временно убрать». «Понимаю», — ответил орк и начал отдавать команды своим бойцам. Вскоре проход был освобожден, а воины, кроме лучников на башне, вернулись в лагерь. «Юберт, ты готов?» — сказал Сергей в рацию. «Да», — мгновенно ответил старый вояка. Взмах руки, и у прохода появился Юбер. Бросив беглый взгляд на орков и их лагерь, ветеран тщательно осмотрел будущее поле боя. «Плохое место», — подытожил Юбер. М, -м, «М? Но ведь узкое место легко защищать». «Ты хотел сказать очень долго и медленно убивать бесконечную орду зомби? Места мало, выставить много людей мы не сможем. Человек 40 это максимум». Но при этом серьезно возрастает расход патронов, уходящих в молоко. Единственный вариант – это пулеметы. КПД будет весьма высоким. Но надолго их не хватит. Нужно время на охлаждение и обслуживание. Ответил старый наемник и призадумался. «Еще есть одна большая проблема. Что делать с телами?» Сказал старик, глядя на несколько максимально убитых зомби, что валялись в 30 метрах. «И правда, на территории осколков, где правят зомби, тела не утилизируются», – ответил Сергей и задумался над сообщением лорду орков. «ТРГ, что вы делаете с телами за... злых духов?» «Как что? Вскармливаем хитги, хотя у тебя, наверное, нет их. Это такие всеядные существа, они быстро растут и очень питательны». Я развожу существ с похожим описанием, но я не решаюсь их кормить мертвецами. И зря, очень экономно. Значит, злые духи не растворяются в земле и не дают биоматерию? Био-что? Растворяются в земле? Человек, у тебя весьма странный ковчег, раз может такое. Но это не мое дело». «У нас злые духи остаются лежать там, где их убили. После боя мы их складируем, а также собираем добычу». «Понятно. Мой человек беспокоится по поводу, что будет, когда весь проход будет усыпан телами злых духов. Старейшина Хэ наложит массовое заклинание, и все тела превратятся в кислоту, что будет наносить повреждения другим злым духам. Но...» «Это дорогое заклинание, требующее энергоядра, и так мы теряем большое количество корма для хитги. Огромные расходы». «Понятно. Если придется использовать это заклинание, то расходы делим пополам». «С тобой приятное дело. Рассмеявшись, Орг похлопал Сергея по плечу. «Говорит по-русски». «Ни хрена себе силища!» Пробормотал человек, плечо которого чуть не сломалось от нескольких легких хлопков. Закончив обсуждение, люди приступили к установке защиты. Было установлено 10 укрепленных пулеметных точек. Перенесено огромное количество боеприпасов и вооружения. Если лагерь орков находится по левую часть от выхода из прохода, то лагерь людей расположился по правую часть. Люди пребывали на военных внедорожниках и одном микроавтобусе. С собой привезли все необходимое. Однако за водой для орков пришлось ездить более 10 раз. И в итоге Сергею пришлось вмешаться и самому переносить канистры. Помимо огневых точек еще установили небольшие снайперские точки, целью которых было уничтожение мутантов. На башнях расположились лучники и шаманы орков. За огневыми точками также расположились орки, которые были лучшими воинами в племени, все высокоуровневые системщики. За воинами расположились орки-лучники, точнее орки, которым дали в руки лук. Далеко не каждый умел им пользоваться, но их было много, 600 орков. Правда, ТРГ пообещал еще больше воинов, когда те восстановятся с помощью родниковой воды. Было подготовлено много коктейлей Луи и новые бомбы, созданные взрывотехником Жанном, что ранее делал бомбы из зажигательной смеси для базилики. Биотопливо хорошо горит, но сила взрыва у него крайне низка, потому Жан делал бомбы из привычного ему бензина, смешанного с некоторыми реагентами. Получилось мощно, а благодаря осколкам из камней и металла еще и убойно, но Сергей попросил сделать еще и обычные бомбы, без осколков, дабы их можно было применять в ближнем бою, в сравнительно ближнем. Юбер был опытным воякой и много где успел повоевать как наемник, потому сделал еще много всевозможных приготовлений на всевозможные сценарии. У лагеря было много автотранспорта, на котором можно было уехать в случае прорыва. Также был большой запас взрывчатых и горючих веществ, что помогут задержать врага при отступлении. Работы было много. «Человек, твои воины очень дисциплинированно и слаженно действуют. Это похвально», — сообщил ТРГ стоящему рядом Сергею. «Мы, люди, физически очень слабы, но благодаря уму и смекалке мы стали доминирующим видом на нашей планете», – ответил человек, смотря на суету и установку обороны. Человек и орг стояли недалеко от лагеря и решали вопросы материально-организационного характера. К удивлению Сергея, они с орком довольно быстро нашли общий язык. Как говорил старый босс, взаимовыгодные дела нужно вести лишь с равными, со слабыми нужно выжимать максимально выгодные условия, а с сильными – дел нельзя вести в принципе. Сейчас человеку орк говорили с позиции равных. «Я много раз видел представителей вашего вида», – сказал орка, увидев вопрос в глазах человека, решил уточнить. «Не конкретно твоего народа, а схожих. Мы таких называем мягкотелами. Большая часть злых духов состоит из мягкотелых». «Я пока тоже не видел за злых духов других видов», задумавшись, ответил человек. «Лучше бы тебе и не видеть. Последний мой захват осколка обернулся катастрофой. Я потерял большую часть своих воинов и почти ничего не получил». «Злые духи были в полтора раза крупнее мягкотелых, в два раза сильнее и в пять живучие, и их было много, очень много». От слов орка Сергей вздрогнул. «Если на него нападут такие зомби, то вся его хваленная оборона, кроме стены от орков, рухнет в мгновение ока». «Говорит по-русски. Нужно срочно строить стены, нужны деньги». Пробормотал мужчина, поставив себе крайне важную задачу. «Вернемся к делу. Что ты можешь предложить на обмен?» «Ха, хорошо, человек. Я знаю, что вы, мягко. люди, любите сложное устройство». Передал сообщение Орк, и в его руке появилось что-то похожее на мушкет. «Вот, посмотри». Сергей взял тяжелый длинный мушкет. Он был длиной в полтора метра и весил около шести килограмм. Пороховое ружье. Второй уровень. Однозарядное пороховое ружье. Эффективная дальность стрельбы 150 метров. Высокая убойная сила. Низкая скорость перезарядки и сильная отдача. Внимание! Использование в дождливую погоду или при сильной влажности снижает эффективность и убойную силу. Тяжелое. Можно использовать как дубинку. Не давать женщинам и детям. Порох хранится в специальном баке, которого хватает на 5 выстрелов. Чтобы заправить бак, нужно потратить единицу манны. Говорит по-русски. Вроде неплохо, но... С другой стороны, дистанционное оружие и на вид мощное. Годится. Что еще есть? Ха, ха Я знаю, что тебе понравится. Сейчас покажу все, что есть. Отправив сообщение, ТРГ начал доставать со склада множество вещей. Кремниевый пистолет. Первый уровень. Однозарядный пороховой пистолет, высокая убойная сила, эффективная дальность стрельбы 25 метров, медленная перезарядка и небольшой шанс осечки. Порох хранится в специальном баке, которого хватает на три выстрела. Чтобы заправить бак, нужно потратить единицу манная. Пороховая двухзарядная винтовка, третий уровень. Пороховая винтовка уникального образца, позволяющая делать два последовательных выстрела с интервалом в 1,5 секунды. Эффективная дальность стрельбы 250, высокая точность. Имеет штык-нож и пороховой контейнер на 10 выстрелов. Чтобы заправить контейнер, нужно потратить единицу манная. «Облегченный вариант, потому не рекомендуется использовать как дубинку. Штык-нож съемный и заменяемый. Где взять запасные? Угадай!» Закончив со осмотром порохового оружия, человек перешел к лукам, что были... необычными. Они крупнее земных аналогов, но выглядели как узорчатая длинная палка с тетевой. Можно было даже подумать, что это самодельная удочка. Лук молодого охотника, первый уровень Самый первый лук, что вручают воинам леса, когда тем исполняется 10 лет Простой в обращении, для использования требуется 12 очков силы Лук охотника, второй уровень Лук, что вручают воину, прошедшему инициализацию взросления Сложен в обращении, высокая убойная сила и точность Для использования требуется 15 силы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 Интегрировав в него энергоядро, можно придать стрелам силу стихии этого ядра. Для использования требуется 20 силы. После лука шла одежда, точнее броня системы. Были лишь изделия из кожи первого и второго уровня, но там было всего несколько образцов. По словам Торге, кожаные изделия пускались на переработку и шли в дело, в принципе, как и металлические. Луки и мушкеты сохранились из-за преобладания дерева в конструкции. «Мне нравится. Сколько у тебя есть?» «И нескромный вопрос. Откуда взяли?» «Понятия не имею». Рассмеявшись, орк передал сообщение, а после подоспело еще одно. «Откуда достали? Скорее всего, напали на кого-то и победили. Это трофей предков. Уже много поколений это оружие хранится на складах. Оставили для торговли». «Вы торгуете?» «Ну, мы же с тобой сейчас занимаемся торговлей. Значит, торгуем?» Широко улыбаясь ответил Орк. «Нет, я имел в виду, были ли до меня те, с кем вы торговали?» «Старейшина говорил, что пару поколений назад было такое». Призадумавшись, ответил урк и вновь широко улыбнулся. А улыбнулся он жутко. «Большой клыка рот жуткое дыхание. От такого волосы встают дыбом. Правда, Сергей жил в одном из худших районов Подмосковья. Он там и не такое видел». «Беру все, что ты мне показал. Чем расплатиться есть? Что еще есть?» «Хм...» «Могу предложить хидги но их меняю лишь на еду». хидги Животное?» «Можно и так сказать. Пройдем к яме». Сергия привели в крепость терков. Точнее, за огромным чистоколом был простой городок. Множество сооружений, похожих на типичные шатры кочевников, разве что обильно украшенные черепами и иными трофеями. Ремеслом, как и большей частью дел, люди, точнее орки, занимались на улице. Человек увидел огромных, даже по мерке орков-кузнецов, что переплавляли изношенное и сломанное оружие в железо, а потом из него ковали новое. Пройдя дальше, увидел, как среднего роста орк разделывал подвешенную тушу, чего-то среднего между червяком и опарышем. Сергей не стал смотреть на эту жуть и начал разглядывать город. Вскоре они оказались перед огромной ямой, огромной не в плане глубины, а в плане размера. Не менее тысячи тех самых червяковых опарышей паслись, если можно так сказать, в огромной яме, а ели они. Точнее, всасывались в тела убитых зомби, коих было очень много. «Это хинген Вкус мяса у них паршивый, но оно питательно, А еще они дают молоко». Переслал сообщение Орк увидев реакцию человека, рассмеялся. «Я тоже считаю их мерзкими, но молоко очень вкусно. Пошли попробуем». Орк отослал сообщение и потащил человека в яму. Вблизи их хитги выглядели еще более жутко. Их кожа была бледно-бежевого цвета, они были 2-3 метра в длину, от полуметра до двух в высоту. Некоторые особи были особенно крупными, точнее их центральная часть, она буквально раздувалась. «Это самки, они дают молоко», – сказал орк, указав рукой на крупную особь. «А это самцы, их мы едим». Самцами оказались самыми маленькими хитги, что больше были похожи на опарышей. Орг подозвал ближайшую женщину, и та надоила, в прямом смысле надоила, у самки хитги был аналог имени, но появлялось оно после нескольких несложных манипуляций. девушка орг надавила в специальную точку на животе существа и минуту растирала ее. Самка что-то рыкнула и упала на бок, а из складок появилось это самое вымя. Девушка быстро надоила целую флягу молока. На вид и запах – самое обычное молоко. ТРГ взял флягу, отхлебнул немного, половину трехлитровой фляги, и предложил человеку. «Попробуй», – улыбнувшись, сказал орк. Сергей хотел отказаться, но молоко выглядело вполне нормальным, и запах был приятным. На вкус также оказалось самым настоящим молоком. Правда, с небольшой кислинкой, но в целом вкусное молоко. — А еще из их шкур мы шьем покрытие для наших домов, — сказал Орк. Увидев выражение лица человека, он сразу понял быть сделки. — Вполне неплохо. Что еще у вас есть? «Да ничего. Энергоядра нам и самим нужны. Монет тоже всегда не хватает. Полезные ресурсы у нас в дефиците», — честно ответил Орк. «А чем вы питаетесь? Только хитги и молоком?» «Около пятнадцати лет назад нас знатно потрепали, и хитги — последнее, что у нас осталось. Но теперь я был бы не прочь узнать, что нам может предложить твой народ». — сказал орк, еще шире улыбаясь, оскалив свои острые и жуткие клыки. — Есть кролики, — ответил человек, и в его руках появился здоровенный, упитанный, всеядный кролик. Весил он целых 13 килограмм. — Позволишь попробовать? — сказал орк, увидев симпатичного и милого кролика. — Конечно. Прочитав ответ человека, орк свернул кролику шею одним движением и содрал шкуру. После вцепился в голень и откусил огромный кусок. По лицу орка было видно, что тот получил гастрономический оргазм.